Артериальная гипертония. Высокое артериальное давление хорошо снижается чесноком. Здесь мы расскажем о двух клинических экспериментах. Хуго Хилл из Вашингтона написал мне, что в 1975 году обратился к врачу по поводу коррекции артериальной гипертонии. Врач выписал ему препараты, снижающие давление, Но кто-то посоветовал ему испробовать как лекарство чеснок. Он принимал капсулы чеснока и назначенные врачом препараты. Давление снизилось от 156 на 90 мм ртутного столба до 130 на 72 мм ртутного столба при приеме пяти капсул в день. К февралю 1977 года давление снизилось до 110 на 76 миллиметров ртутного столба, и Хилл прекратил прием препаратов, продолжая использовать только чеснок. Миссис Айлен Гастингс из Нью-Йорка в своем письме рассказала, что при лечении ее артериальной гипертензии с помощью лекарств, выписанных врачами, Улучшений не было, кроме того, препараты давали нежелательные побочные эффекты. Это продолжалось до тех пор, пока ее старая тетя не посоветовала ей принимать каждое утро мелко нарезанный зубчик чеснока с чашкой яблочного уксуса. С изредной долей скепсиса Ален все-таки согласилась лечиться новой диетой. После нескольких недель Она почувствовала себя лучше, и давняя болезнь начала отступать. Лечащий врач подтвердил улучшение. Для снижения артериального давления чеснок полезен в любом виде, но особенно эффективны будут капсулы, таблетки, масло, жидкий экстракт, уксус и вино.